ф г е л ь б а н е было людно и шумно. Все дорожки заняты, у стойки с обувью очередь. Гул катящихся шаров, грохот сбитых кеглей, веселая музыка, если кто страйк выбивает. Мы пристроились на самой дальней от входа дорожки, обложившись тарелками с мини-бургерами и обставившись бутылками пива. Мариана оказалась невысокой, худенькой шатенкой из Монреаля, а сожитель л как я окрестил про себя ее партнера, Оказался высоким, худым, похожим на хипстера студентом-историком, когда-то приехавшим из Портленда, что в штате Орегон, в Северную Дакоту на пару недель в гости к друзьям. Да там и провалившимся. Мариана постарше его лет на пять, наверное, если так с виду судить. Зато Эл играл в боулинг мастерски, не оставляя нам ни единого шанса, не то что на победу, а даже на достойный счёт. Страйк за страйком, посрамляя нас в каждой игре. Пара понравилась. Оба весёлые, Мариана так просто шебутная, душа компании. Элл, правда, вроде бы и тихий, зато остроумный, и что для американца малость-редкость, ещё и очень эрудированный. Я тут, откровенно говоря, страдаю т о т с у т с т в и е интересных собеседников. О чём-то серьёзном говорить не любят. Темы за пределами спорта, машин, прошедших отпусков в разговорах практически никогда не в о з н и к а е т Даже сейчас пытаются обсуждать Кардашьянов, хоть те и не во всех действительностях присутствовали. Но где они были, то обязательно в роли фрик-шоу «Портрета семьи придурков» вокруг большой задницы. В общем, иногда хочется и о чём-то серьёзном поболтать. Особенно под пиво или что покрепче, как это у нас принято. То есть и про политику, и про смысл жизни. Но вот тут этим заниматься не с кем. Отчасти ещё и поэтому я всё чаще думаю о том, что неплохо бы вернуться в Углегорск. Вот там всегда было кому беседу поддержать. Ещё интереснее стало, когда выяснилось, что Эл сейчас работает главным городским библиотекарем. Даже некий символизм в этом мне удалось обнаружить при определённом душевном усилии. Потому что именно в библиотеку я идти и собирался. «У вас всё сохранилось по этой действительности?» — спросил я, чокаясь с ним пивом. «Ничего не выбросили?» — «Всё на месте!» Он даже отмахнулся от такой моей глупой мысли. «В полной сохранности что-то нужно найти?» сказать Нет, все подробности выкладывать не буду. Мы знакомы-то два часа всего. Да я бы сам покопался. Так, ищу закономерности всякие. Пока больше бред. э л в курсе, что я занимаюсь тьмой, так что не удивился, а скорее заинтересовался. Может быть, помочь? Я вообще люблю всякие головоломки разгадывать. А время у меня есть. Пока в библиотеку не так уж много народу ходит. Можно, наверное, — солидно кивнул я. Просто задачу не могу сформулировать еще. «Понял!» — он приложился к пиву. «Сразу дай знать!» «Не сомневайся!» — отсалютовал я бокалом. Может, даже и полезное предложение. Но пока надо самому найти максимум информации про Уоррена. Но это ждёт до понедельника, особенно учитывая такой фактор, как завтрашнее воскресенье и сегодняшнее пьянство. Хоть и пиво пил, но поднял на грудь не по-детски. Заливал сегодняшний утренний испуг. Страху, надо сказать, получилось просто через край. И заодно в голове зашевелилась не очень приятная мыслишка. Это не на нас тьма нацелилась своим прорывом? Или всё же совпадение? А то так будет рядом прорывать при каждом следующем трясуне. И что тогда делать? Едва успели улететь, а если бы просто бежали? И, кстати, что мы такое увидели, когда тьма нас захлестнула? Тоже вопрос. В общем, пиво местной варки лилось меня сейчас легко. Прямо-таки настоящим потоком. Да и Настя тоже, как я заметил, себя особо не сдерживала, совсем расслабилась. Потом даже домой пошли не сразу, а ещё и погуляли по берегу озера, выветривая хмель. Ночные прогулки сейчас не очень популярны по понятным причинам. Но прямо возле проточной воды мы чувствовали себя в безопасности, потому как в воду твари не сунутся, а близко тот же призрак не подлетит из-за радаров. В общем, случись чего, и мы в воду забежим, а уж е из воды отстреляемся. Безоружными мы не ходим, да и мало кто ходит. Даже до самых упоротых противников оружия давно дошло, что без него здесь вообще-то плохо. Уже когда вернулись домой, на мой планшет пришла вечерняя сводка из диспетчерской. На сегодня уже 31 попаданец, и это только в самом Коутлейке. Две атаки тварей, к счастью, обе наедущие машины. Людям удалось убежать, и обе за городской чертой, хоть и рядом. Что это значит? То, что наша работа уже окупается. В городе тварям стало негде появляться. А вот люди проваливаются в почти безопасном для них месте. Ещё был один случай одержимости. В городе. И вот он с жертвами. Сразу трое убитых, не считая самого одержимого. Вспомнилась встреча с подобным одержимым из своего опыта. Дурней не придумаешь. Баня, парилка и маньяк с пистолетом в руке. Чудом живы остались. Да, службу надо налаживать, как можно б ы с т р е е Продолжать ставить искусственные тёмные места, а всё остальное просвечивать, везде сверлить дырки, в дверях и стенах всё освещать и так далее. Отдельная бригада технарей у нас тоже создаётся. Пикап с генератором, всякий электроинструмент, и вперёд. Ну и брошюра, как не стать жертвой тьмы, уже печатается. И постеры на всех углах развешиваются про «тьма не дремлет». Но это всё в понедельник. А завтра — воскресенье. «Осторожно, не дёргай, удилище поднимай вертикально. Теперь ещё чуть подтяни, и опять удилище вверх». Тяжёлая, толстая, серебристая рыба была подтянута к борту лодки, перевалена в сачок и оказалась на палубе, где я уже вытащил крючок, застрявший у неё в углу костистого рта. А затем она плюхнулась в ящик для рыбы, где уже лежало две подобных, но заметно меньше. «Ещё раз, что это за рыба?» — спросила гордая Настя. Она на рыбалку в первый раз в жизни поехала. А это её первая рыба. — Бас! Разновидность окуня местная. Но тут они крупные. — Сколько? — Килограмма по три этот будет, я думаю. — Забрасываю? — азартно спросила она, подтягивая леску. — Как хочешь, на обед и прозапас мы уже точно набрали. Лодка стояла в давно присмотренной мной широкой бухте на противоположной стороне озера. Тут ловили, тут и готовить будем. Захватим последние по-настоящему тёплые дни. Ветры уже холодные, осень накатила. Не бабье лето. С каждым днём всё ближе. Всё больше и больше жёлтых листьев, а ветром этим самым их уже понемногу срывать начинает, несёт по улицам, собирая в кучи. Так что не думаю, что в этом году получится ещё раз на пикник выбраться. Широкая лодка с низкими бортами мягко ткнулась носом в песчаный пляж. Привязал, воткнул кол, хоть и не думаю, что унесёт. Волны нет, и к тому же сидеть мы всё равно в ней будем. Очень уж вращающееся кресло, мягкие и удобные. И столик поднять можно, только готовить буду на берегу. «Пойдёшь со мной за дровами или рыбу пока почистишь?» Предоставил я Насте выбор без излишних опций. «Тут посижу». Покачала она головой, сложив руки на груди и вытянув стройные ноги на борт. «Ну вот так, обломался». Подхватил из лодки скар, закинул за спину, на ремень, достал топорик. До леса тут метров пятьдесят от берега, и валежника с сухостоем в нём хватает. Выберу сейчас берёзоньку по суше, лишь бы изнутри не сгнила, да и заломаю, как в жалостной песенке. Я её с детства помню, чуток. В школе учили, в первом, кажется, классе. Поднялся с берега по пологому песчаному скосу и замер. На опушке чуть наискосок от меня стоял олень. «Молодой, некрупный. Так молодые — как раз самое вкусное. Это с другой дичью — маята с готовкой. А оленина — верхний деликатес. Метров 100 до него для меня вообще не выстрел. И не сбежит никуда, стоит на месте. Стрелять? Тогда свежевать придётся вместо пикника. Так праздник первой Настиной рыбы у нас, а так он накроется начисто и кругом сорвётся. Нет, не надо. Пусть всё идёт по плану. Олень, словно услышав мои мысли, неторопливым шагом направился в лес. А вот место я запомню и даже проверю сейчас на следы, на будущее. Вскоре костер дымил, а я чистил рыбу на берегу, бросая очистки в воду. Там найдется, кому это сожрать. А на берегу разбрасывать, так медведя приманишь. Медведи здесь есть, как раз примерно отсюда и к северу их края начинаются. До сюда с юга все больше поля, а вот дальше тянутся леса. Мудрить особо не стал, просто разделал рыбу так, чтобы костей не осталось, посолил чуток, полил лимонным соком, да и разложил на решётке над углями. Угли сразу буйно зашипели, потянуло дымком. «Долго ещё?» — спросила Настя. Она так и сидела на вращающемся кресле, подняв воротник и засунув руки в карманы куртки, разглядывая носки своих ботинок и время от времени описывая полный оборот с этим самым креслом, оттолкнувшись ногами. — Нет, рыба быстро жарится. Достань вино из холодильника пока. Можешь открыть. — Рано, — покачала она головой. — Нагреется. — Не успеет. — Нет, нагреется. Вино быстро греется. Сам потом откроешь, чтобы прямо к рыбе. — Вино должно дышать. — Это красное должно, а у нас белое. — Белое тоже должно, — уперся я. — Нет, я точно знаю. Она оттолкнулась ногами снова, и кресло снова совершило полный оборот. «Я занята сейчас. Не могу». «Чем?» — решил я всё же прояснить ситуацию. «Неважно». Настя отмахнулась от глупого вопроса. «Просто занята, й всё. Не отвлекай. И рыба сейчас подгорит». «Рано ей подгорать». «Ну вот тогда пока вино открой, если рано. У тебя как раз время есть. Пусть подышит. Вино должно дышать». «Только красное», — напомнил я. «Пусть и белое подышит. Не страшно». Рыба пахла вкусно. Белые ломтики в дыму на решётке. Я достал вилки, одноразовые тарелки, салат в контейнере. Потом всё же вытащил из холодильника вино и открыл. Больше мы с собой ничего не брали. Решили так. Если что поймаем, то это и съедим. А если нет, то вернёмся и пойдём в Марину, в Лейк э д Ну вот поймали. Да, бокалы ещё. Они тоже пластиковые, но прозрачные и с виду выглядят вполне настоящими. А вино совсем светлое, почти белое. Пригубил, на вкус вполне даже ничего. Вино дорогое теперь, в отличие от пива. Все знают, что скоро добьют то, что мародёры тащат, да и закончится оно. Или будут находить понемногу и продавать за бешеные деньги. Где большие виноградники? В Калифорнии? И где теперь та Калифорния? Её ещё до разрыва миров почти целиком мутным пятном накрыло. Страшно подумать, что там сейчас. А вот водку в Анклаве уже наладили сделать. В Углегорске, который тоже на Калифорнию никак не похож, Всё спиртное к этим двум напиткам в основном и свелось. Водка д о п и в а Может быть, что-то ещё наловчаться производить? Джин тот же. Можжевельник здесь есть, так что хотелось бы. А в каких-то мирах сейчас живут по-людски не заморачиваются всей этой дичью вроде тварей. Тьмы и всяких в ней проходов. Просто живут. И у них есть дети. А у нас нет и не может быть. Зато мы можем вот так ездить на пикник вдвоём ещё лет пятьдесят. ни одного детского голоса у костра. И мне некого будет учить ловить рыбу, охотиться на оленей, водить машину, а может, даже и самолёт. Так мы проживём и так закончим своё существование без всякой пользы. Ладно, вон рыба совсем готова. Здорово на природе, честно. Безумно хорошо, если не задумываться о том, что только это нас впереди и ожидает. И больше ничего».